Глава 9. После неудавшегося ужина я пораньше завалился в постель с убийством Роджера Экрейда от «Пингвин Букс», но никак не мог сосредоточиться. Постоянно перечитывал первую страницу. Мысли метались между воспоминаниями о жене и беспомощным гаданием. Кто же написал комментарий к моему посту? Наполнив легкие застоявшимся воздухом своей квартиры, Я медленно выдохнул. Почему он назвал себя доктор Шепард? Может, потому что он и есть убийца? И все же это не означало необходимости во что бы то ни стало упереться и все-таки прочитать книгу. Я положил ее на тумбочку, где держал стопку поэтических сборников. Вот их-то и почитаю на ночь, на сон грядущий. Пусть даже на данный момент я предпочитаю... билетаризированные биографии, хоть я редко читаю криминальную прозу, но биографии детективщиков мне все равно интересны, или что-нибудь по европейской истории. Последние слова, которые я обычно читаю перед тем, как провалиться в сон, это слова поэтов. Любые стихи, да и любые произведения искусства на самом-то деле кажутся мне чем-то вроде криков о помощи, но поэзия в первую очередь. Когда она хороша, а я вообще-то считаю, что по-настоящему хорошей поэзии крайне мало, читать ее — это все равно, что слушать, как какой-то совершенно незнакомый тебе человек шепчет тебе на ухо откуда-то с того света, отчаянно пытаясь быть услышанным. Выбравшись из кровати, я подошел к книжным полкам, чтобы найти сборник, содержащий одно из моих любимых стихотворений. Зимние сумерки Сэра Джона Сквайра Джон Сквайер 1884-1958, английский поэт, прозаик и пародист. В стихотворении «Зимние сумерки» с его гнетущей безотрадной атмосферой рассказывается о посещении автором заброшенного дома, в котором некогда жил некий полковник, герой войны в Индии. Я наверняка мог бы продекламировать его наизусть, но мне хотелось собственными глазами видеть напечатанные слова. Стоит мне найти какое-нибудь любимое стихотворение, как я могу перечитывать его снова и снова. Однажды я чуть ли не целый год каждую ночь перед тем, как заснуть, читал «Черного грача под дождем» Сильвии Плат, а недавно перечитывал «Похоронный обряд» Питера Портера. Пусть даже и понял там меньше половины. Питер Портер, 1929-2010, австралийский и британский поэт, обладатель множества международных литературных премий. У меня не тот склад ума, чтобы анализировать поэзию так, как это делают критики, но я остро реагирую на нее. Вернувшись в постель, я перечитал стихотворение Сквайра, а потом закрыл глаза и позволил финальным словам галупом налететь на меня, и лишь чавкают глухо мои ноги по лужам, по земле распухшей, как труп, мысленно, раз за разом, повторяясь в голове словно мантра. Я еще немного подумал про жену и о тех решениях, которые принял. Когда в ее жизни появился Патрик Йейтс, вообще-то я хорошо помню точную дату, поскольку это было... 31 марта, в мой день рождения, я сразу понял, что произошло что-то переломное. В тот день Клэр поменялась со своей коллегой, работавшей в дневную смену, чтобы освободиться пораньше и сводить меня в Ист-Кост-Гриль, отпраздновать мой день рождения. «Мы наконец-то наняли нового бармена», — сообщила она. «О, Патрик зовут». Я сегодня начала его обучать. Вроде справляется. То, каким тоном Клэр произнесла его имя, это сочетание нерешительности и удали, сходу дало мне понять, что он уже произвел на нее впечатление. В теле появилось такое ощущение, словно через него пропустили электрический ток. «У него есть опыт?» — спросил я, опуская устрицу — обратно на тарелку. Он год проработал в каком-то пабе в Австралии, так что кое-какой есть. Я сразу подумала о тебе, потому что у него татуировка с портретом Эдгара Алана По на правом плече. Я никогда не был ревнивцем, но при этом сознавал, что Клэр, в отличие от меня самого, никогда не собиралась идти по жизни только со мной. У нее было много мужчин еще в колледже. И Клэр уже признавалась, причем не раз, что случаются у нее в жизни периоды, когда всякий раз, встречая мужчину или просто проходя мимо него на улице, она вдруг начинает гадать, не хочет ли ее этот мужчина, и тогда буквально зацикливается на том, что эти мужчины могут подумать насчет того, что с ней можно сделать. Я слушал подобные признания и говорил себе «Это только к лучшему, что она мне все это рассказывает». лучше, чем возможная альтернатива, лучше, чем какие-то тайны. У нее вообще-то был психотерапевт, женщина, которую она называла «доктор Марта», из которой встречалась раз в две недели. Но после таких встреч Клэр всегда пребывала в мрачном настроении, иногда целыми днями. И я лишь терялся в догадках, стоит ли овчинкой выделки. Какая-то часть меня всегда твердила, что однажды Клэр мне изменит, или, может, и не изменит, а просто влюбится в кого-то еще. Я уже заранее смирился с этим, и вот теперь, слушая про Патрика, понял, что этот день настал. Это испугало меня, но я уже решил, что делать. Клэр — моя жена, она всегда будет моей женой, и я останусь с ней, невзирая ни на что». Эта мысль подарила мне чувство спокойствия, уверенности в том, что ничего, по большому счету, не изменится, что все у нас надолго. У нее действительно была интрижка с Патриком, по крайней мере, на уровне чувств, хотя я сильно подозреваю, что как минимум пару раз одними лишь воздыханиями дело не ограничивалось. Я терпеливо ждал, словно жена ушедшего в море капитана корабля, и также надеялся, что Клэр... живой и невредимый, прорвется сквозь бури. Гадал иногда, не стоило ли бороться активней, пригрозить уходом, хотя бы раз выругать ее, когда она являлась домой только через два часа после закрытия бара. Одежда пропахла сигаретами «Американ Спирит», которые он курил, дыхание кислое от джина. Но не делал этого. Это было не по мне». Я просто ждал, когда она вернется ко мне. И вот однажды вечером, жарким летним вечером в августе, это, наконец, произошло. Я только что вернулся домой из книжного магазина, и Клэр сидела на нашем диване, понурив голову, со слезами на глазах. — Я была такой сволочью, — проговорила она. — Есть немного. — Ты меня когда-нибудь простишь? — Я всегда тебя прощаю, — сказал я. Позже, тем же вечером, Клэр спросила меня, хочу ли я узнать подробности, а я ответил, что только если ей самой хочется выговориться. «Господи, нет!» — воскликнула она. «Ей так уже сыта всем этим по горло!» «Позже я выяснил, правда, не от Клэр...» что Патрик Ейц бесследно исчез, обчистив в субботу вечером кассу, и что еще как минимум три его коллеги женского пола были крайне подавлены его поспешной ретирадой. После этого происшествия у нас с Клэр все несколько наладилось, хотя ее собственные дела обстояли не лучшим образом. Она уволилась из клуба, бросила учебу в Эмерсоне, Попробовала ненадолго потрудиться в старых чертях, но потом нашла себе другое место работы, опять барменшей в одном шикарном ресторане в Бэк-Бэй. Бэк-Бэй, престижный центральный район Бостона, на берегу реки Чарльз. Платили хорошо, но Клэр тосковала из-за отсутствия чего-то творческого в жизни. «Я не хочу весь остаток жизни разливать напитки». Я хочу снимать фильмы, но мне нужно пойти учиться, чтобы этим заниматься. — Тебе не обязательно идти учиться, — уверял я. — Ты можешь просто взять и снять фильм. И вот так-то она и поступила. По вечерам работала в ресторане, а в дневное время снимала документальные короткометражки. Про художников-татуировщиков, про полигамную коммуну на Дэвис-сквер — даже про книжный магазин «Старые черти». Клэр размещала их на Ютьюбе, и вот там-то ее и нашел Эрик Этвелл. Этвелл рулил тем, что сам называл инкубатором инноваций. Представлял бесплатные места для работы, а при случае и для ночлега, молодым творцам, в обмен на определенный процент с их будущих доходов, приспособив для этих целей перестроенную ферму неподалеку от Бостона, в Саутвелле. Называлась вся эта инновационная лавочка «Черный амбар». Он связался с Клэр, сказал ей, что ему очень понравился ее фильм про татуировщиков и спросил, не могла ли она снять рекламный фильм про его инкубатор. «В отличие от Патрика Яйца, у меня не возникло в адрес Эрика Этвелла абсолютно никаких подозрений, когда Клэр начала мне про него рассказывать. По ее словам, ничего особенного. Пятидесятилетний тип, косящий под тридцатилетнего, явно любящий окружать себя молодыми людьми, предпочтительно подхалимыми. «Похоже, не особо-то симпатичная личность», — заметил я. «Ну, не знаю. Больше смахивает на мошенника. По-моему, он просто надеется наткнуться на что-то реально крупное и по-быстрому срубить бабла». На этой перестроенной ферме Клэр провела целые выходные. А когда вернулась, я сразу ощутил в ней какую-то перемену. Она стала дерганной, раздражительной, но также и почему-то более ласковой со мной. Через несколько дней после этой поездки Клэр разбудила меня посреди ночи вопросом. «Почему ты меня любишь?» «Ну, не знаю», — ответил я. «Просто люблю». Должны же быть какие-то причины. Если у меня есть причины любить тебя, тогда у меня должны быть причины и не любить тебя. В смысле? Не знаю, я устал. Нет, расскажи, мне любопытно. Ладно. В общем, если б я любил тебя за то, что ты красивая, тогда это означало бы, что я не буду тебя больше любить, если ты, к примеру, попадешь в какое-нибудь происшествие, которое обезобразит твое лицо. или просто состарюсь. — Точно, или состаришься. И если б я любил тебя за то, что ты хороший человек, тогда, выходит, я перестану тебя любить, если ты сделаешь что-нибудь плохое, а этого не произойдет. — Ты слишком добр ко мне, — проговорила Клэр, но тут же рассмеялась. — А за что ты любишь меня? — спросил я в ответ. — За то, что ты молодой и симпатичный. — ответила она, опять рассмеявшись. — Вообще-то я люблю тебя за то, что ты — старая душа в молодом человеке. — И в один прекрасный момент я стану старой душой в старом человеке. — Жду не дождусь, — отозвалась она. Поскольку сам я работал в основном в дневное время, а Клэр в своем ресторане по вечерам, я далеко не сразу просек, что днем она постоянно ездит в Саутвелл. я начал следить за пробегом на одометре ее Субару. Чувствовал себя довольно отвратно, шпионя за ней таким образом. Но мои подозрения полностью подтвердились. Было ясно, что она мотается в Саутвелл как минимум два-три раза в неделю. Из этого я заключил, что у нее интрижка либо с Этвеллом, либо с кем-то из его подопечных. Мне не приходило в голову, по крайней мере, первые несколько недель, что Клэр Ездит в «Черный амбар» совсем по другой причине, пока не обратил внимания, что ее обычно обтягивающие джинсы начинают мешковато болтаться у нее на талии. Кокаин, а также небольшая коробочка, заполненная разнообразными таблетками, нашлись в одном из отсеков шкатулки для драгоценностей, которую Клэр унаследовала от своей бабушки. «Позже, когда я поставил ее перед фактом», Она рассказала мне, как в те первые выходные в черном амбаре Этвилл закатил праздничный ужин с бездной отличного вина. Когда она объявила ему, что готова идти спать, Этвилл уговорил ее нюхнуть немного кокаина, просто чтобы поддержать компанию. На следующий день, когда весь материал для будущего фильма был уже отснят, он отблагодарил ее, подарив бутылку Сансера, которую они пили прошлым вечером, а также полграмма кокаина. А еще объяснил Клэр, что изобрел какую-то систему употребления наркотиков, позволяющую избежать зависимости. Надо, мол, по определенной методе растягивать приемы во времени. Убедил ее, что пока ты исследуешь его научному графику, все будет в порядке. Если б я с самого начала знал, что поездки Клэр в Саутвелл вызваны наркотиками, а не сексом, то вмешался бы раньше. Но вышло так, что к тому времени, как я это выяснил, Клэр опять стала стопроцентной наркоманкой. Я решил поступить так, как поступал всегда. Ждать, в надежде, что со временем она согласится завязать или лечь в наркологический центр. Я понимаю, как это выглядит. Понимаю, что если б я что-нибудь предпринял, предъявил ей ультиматум, связался с ее родителями, привлек бы ее друзей, да что угодно, то, наверное, исход был бы иным. Я все еще постоянно об этом думаю. Помню, как еще подросткам спросил раз маму, почему она мирится с алкоголизмом отца. Она хмурилась, но не потому, что расстроилась или разозлилась, а потому, что была просто сбита с толку. «А что мне еще остается?» произнесла мать в конце концов. — Ты можешь уйти от него? — она покачала головой. — Лучше уж буду ждать его. — Даже если придется ждать всю жизнь? — спросил я. В ответ мать только кивнула. Вот что я чувствовал в отношении Клэр в те моменты, когда она не была полностью моей. Я ждал ее. Когда в самый первый день нового 2010 года рано утром двое полицейских в мундирах постучались в дверь моей квартиры, я уже знал, что Клэр мертва, прежде чем кто-то из них успел заговорить. «Ясно», — помню, — ответил я, — когда они известили меня о том, что в три часа ночи она попала в аварию и погибла прямо на месте. «Кто-нибудь еще пострадал?» — Нет, она была одна, и другие транспортные средства в происшествии не участвовали. — Ясно, — произнес я еще раз и начал было закрывать дверь, решив, что полиция со мной закончила. Но они придержали дверь, объяснив, что я должен поехать в отдел полиции для опознания. Через месяц я нашел дневник, который, оказывается, она регулярно вела. Он был спрятан за плотными рядами крупноформатных книг в твердых переплетах в той секции книжного стеллажа, которую Клэр объявила своей. Я едва не сжег его, даже не читая. Но любопытство взяло верх. И одним промозглым весенним вечером я купил упаковку из шести бутылок «Ньюкасл Браун», устроился поудобней и прочитал дневник от корки до корки.